не помнивший точно, где именно висят запорожцы. Мы как раз перед войной хотели просить Репина написать портрет Семёна Исидровича, сказала Тамара Матвеевна. Мне все художники говорили в один голос: у него замечательная, характерная голова. Так я и пропал для потомства, с улыбкой произнёс Крименьский. Позвольте, Семён Исидорович, начал было фамин но он не успел возразить кременьскому к их столику подходил ещё петербургский знакомый журналист дон педро какая приятная встреча сказал он здороваясь с собедующими таковы здесь платон михалович дон педро в отличие от нищеретова твёрдо помнил имена и отчества всех бесчисленных людей которых когда-либо встречал положительно вся Россия переселилась в Киев давно ли вы из Петрограда сегодня приехал вот как но ну, расскажите ради бога как же там живётся подсаживайтесь к нам милостиво сказала Тамара Матвеевна помнившее что Дон Петров в своё время писал отчёт об юбилее Семёна Исидрович спасибо меня ждут ответил Альфред Исаевич однако тотчас сел Ну, разве на одну минуту? Ты как же там в Петрограде живётся? Да ничего, как кому, ответил Фамин. Он решительно не желал в третий раз рассказывать, как в Петрограде живётся. Ну, во всяком случае, много хуже, чем в Киеве. А вы здесь обосновались, хочет газету издавать, пояснил Кременецкий. Хорошее дело. Дело ты хорошее. но реализовать при создающейся конъюнктуре трудно вот получите 1.500, Саргат Николаевич. Какую газету я вам смастерю? шутливо добавил Дон Педро. Демократическую? горбаватым тоном спросил Нещеретв. А как же? Ищите другого дурака. Вы, может быть, считаете, что я социалист? спросила обиженно Альфред Исаевич. Чтоб да так нет. Имейте в виду, Платон Михайлович, сказал Кременецкий. Здесь теперь социалист ругательное слово. Темпера мутантур. Времена меняются. Между тем, единственная возможная ориентация сейчас, конечно, на трудящиеся слои населения. На протсующий люд. Вставил не Щеретов. Да, именно на протсующий люд. Как вы изволите шутить, неизвестно над чем, господин Хлыбороб. На трудящиеся слои и на благоразумные элементы социализма. Во главе с бароном Мумом и фельдмаршалом Эйхгарном Удар не по коню, а по оглобли. Мы-то немецкими руками делаем украинскую политику. А вот ваши хлеборобы, они действительно опираются на немецкие штаки и только на немецкие штаки. Господа, довольно политики, сказала рассеянно Тамара Матвеевна. Колбасы ей мудам фунтов 10 соображила она, cacao минимум 3 фунта. Потом Альбертиков Она их очень любит муки. Если выйдет даже пуд, он для нас должен это сделать. Альфред Исаевич поднялся. Ну до свидания, господа. Куда вы? Ни одной новости не рассказали. Какой же вы журналист, сказал Кременецкий. Что, поведайте нам, есть ли уже у хлеборобов какой-нибудь завалящий гетман? Это надо узнать у Аркадия Николаевича, с тонкой улыбкой ответил Дон Педро. Но по моей личной информации кандидат есть. Сюда приехал некто Альвен Слебен из очень важной прусской семьи, не то граф, не то князь. Я знаю из верного источника, что его делегировали сюда германские коннозаводчики. У них есть свой кандидат в гетманы, чуть понизив голос, сказал Альфред Исаевич. тем же таинственно уверенным тоном, каким он прежде говорил о самых секретных планах европейских государственных людей или о том, что Гинденбург готовит прорыв в 12 юдивизиях.